Слэшер 101. Знаю, чтобы получить дополнительные баллы, я обещала написать продолжение или вторую часть моей работы. Вот она. И теперь, пожалуй, интервью можно назвать проект «Мясорубка». Если вам кажется, что круче будет душегуб, я не против. Я все еще старшеклассница, так что вот. И это к лучшему, ведь тот, кто сделал для себя маску кожаного лица из съедобных трусиков, что продаются в придорожном кафе, а потом носился по коридору, всех пугая, смылся через коридор для младшеклассников, а не старших, то есть это наверняка и был кто-то из младших классов. Могу добавить, что все так называемые улики должны быть съедобными. Вторая часть — это маски и камеры, значит, нам надо в Италию. Пока на экранах торжествовал психо и срывал огромные сборы в 60-е, о чем, я уверена, вы знаете не понаслышке, под красным соусом тушилась еще одна традиция — каблук итальянского сапога или, может быть, часть ноги. И я имею в виду вовсе не географию. Я про Джалло, сэр, то есть про итальянский ужастик с кучей трупов. Как вы уже поняли, Джалло — родитель слэшера как динозавры для птиц. Почему Джалло так важен? Потому что именно там впервые появилась работа с камерой, какую потом в 78 году перенял Карпентер в Хэллоуине. Убийцы в Джалло маски не носят, сэр. Или носят, но на руках. «Что такое маска на руках?» — спросите вы. «Это просто перчатка!» «Все убийцы в Джалло носят черные перчатки». Эти перчатки похожи на балахон призрачного лица в крике. Они скрывают пол и расу, и тип тела, и брачный статус, и татуировки, и число пальцев, и волосы на костяшках «Привет тебе, Памела Вурхис!». Камера в Джалла всегда смотрит на перчатки, делающие свою кровавую работу, сверху вниз. И поскольку ты видишь только то, что видят глаза убийцы, Черных перчаток вполне достаточно, чтобы скрывать личность вплоть до финального разоблачения. В заключение, быстро я до него добралась, скажу так. Черные перчатки лихих 60-х благодаря камере режиссера Джона Карпентера в 70-е превратились в маску для глаз. В нашем исследовании мы называем это камерой слэшера. То есть, к примеру, то, что видит Билли в «Черном Рождестве» или «Акула в челюстях». Что это не просто фильм о морском чудище, но и слэшер. Вот так-то. Неважно, что в начале Хэллоуина нож держат руки Дебры Хилл, а не Майкла Майерса. Обратим внимание на другое, что надето на руки. Значит, я права, утверждая, что Джон Карпентер знал итальянскую традицию Джало с кучей трупов. Только перчатки у него белые, сэр. Карпентер дает понять, что знает, откуда тянется кровавая традиция, хотя и переворачивает ее на свой манер, поднимает на другой уровень, сэр. Это не единственная причина, по которой Хэллоуин был, есть и навсегда останется великим фильмом. Но вторая страница моей второй части заканчивается, поэтому я могу рассказать только о первых пяти минутах, но не волнуйтесь. «Я еще вернусь!»